Долго говорила с кем-то по телефону по-русски, о встрече в Мюнхенском аэропорту и полёте на чартер в Москву. Так, во всяком случае, уверяла её соседка-болгарка, немного по-русски понимавшая. Остальное было делом техники. Ребята из убойного отдела отследили мобильный Алины Цайгель, и выяснилось, что из дома она отправилась на такси прямиком в аэропорт. Причём В то же время там сделал остановку и чартер из Цюриха. Потом мобильный был выключен и с тех пор более не включался. Не исключено, что Алина уже более никогда не была суждено включить его, потому что мёртвые мобильными не пользуются. Сенсационные подробности о том, что Стас Хрыков всех околпачил, презентовав поддельную жену, вызвали такой накал в социальных сетях, что этому скандалу в благородном семействе даже посвятили шестиминутный репортаж в программе Время. Настя, вернее, кто-то за неё строчил со всех своих аккаунтов, что она жива, здорова и невредима, выставляя фото, на которых Настя, однако, никогда не была запечатлена в анфас, а только со спины или максимум в профиль, всегда прижимая к лицу то смешную Калу из за парка Стаса Хрыкова. то букет роскошных лилий, то груду сверкающих драгоценностей, подаренной ей любящим мужем, точнее, подаренных Хрыковым когда-то Насте, им же и убитой. Но свежие фото вселяли надежду. Алина, по-прежнему игравшая роль Насти, то ли по причине общественного боснословного гонора, то ли уже являясь заложницей Стаса Хрыкова, была еще жива. хотя быть может, уже и нет. Никто ведь не мог сказать, когда точно были сделаны эти фотографии. Но пусть он и был безжалостный монстр, но не идиот. На второе убийство с учётом подобного расклада хрыков бы никогда не пошёл. Лера надеялась, что это так. Однако какое-то чувство подсказывало ей, над долиной нависла смертельная опасность. А день спустя в подмосковное поместье Стаса Хрыкова пожаловали с обыском силовики. Лера, благодаря своим связям, получившая информацию из первых рук, скоро узнала, что Насти на территории поместья обнаружить не удалось, как впрочем и Алины. С Настей всё было понятно, она была мертва уже больше месяца, а вот относительно Алины У Леры возникли самые ужасные предположения. Но если Хрыков хладнокровный и беззастенчиво пошёл на второе убийство, то куда он дел второе тело? Вероятно, туда же, куда и первое, до сих пор не обнаруженное. Обыск длился почти 13 часов, однако мало что дал. Ну да, следы крови, причём следы человеческой крови. Причем следы человеческой крови третьей группы, резус-отрицательной, на полу, стенах и потолке одной из спален. Однако тела-то не было. Хрыков, заявивший, что жена просто напросто сбежала из поместья и что он ничего не может сказать о том, где она находится в данный момент, по совету своего холиного адвоката отказался давать показания. Ну да, конечно. Жена просто так сбежала из охраняемого по круче президентской дачи по месте Хрыкова. И он, во-первых, позволил ей это сделать, во-вторых, не поймал, и в-третьих, не знал, что с ней. Знал, но не мог же он сказать, что жена была мертва уже месяц с лишним. Она не та, на её роль алчная дурёха ликвидирована буквально несколько часов назад. Взяв с остаса подписку они в выезде, проводившие обыск, отбыли. Ахрыков в своём аккаунте в Инстаграме заявил, что никуда не собирается уезжать из своего поместья и что ему и там хорошо. Последняя фраза в его посте гласила: "Я люблю тебя больше жизни, Настёна, а ты меня до гробовой доски жду, надеюсь, прощаю". Да. Он не только куражился, но ещё и откровенно насмехался над мёртвой женой, и теперь уже как стало понятно, над мёртвой Алиной Цейгель. Итак, то, что он засел в своём поместье, указывает на то, что тело там, точнее, оба тела, и Насти, и Алины. Подвела итог очередной бессонной ночи Лера. Но там всё с ног на голову поставили, заявили ребята из убойного отдела. Всё же два человеческих тела не так просто спрятать, даже если их на куски разрезать. Лера в который раз рассматривала карту поместья Стаса Хрыкова, составленную на основе снимков, сделанных квадрокоптером. Центральный дом, думаю, отпадает. Дома для гостей, дома для прислуги, поле для гольфа, причал и река. Ну да, река. Заволновался кто-то. Надо обыскать водолазами. Лера успокоила. Уже обыскивают. Результат нулевой. Да и не такой он дурак, чтобы выбрасывать трупы, пусть расчленённые, пусть в мешке с грузом в реку. Их там можно найти и годы спустя. А то как уверенно он себя ведёт, подсказывает, что Хрыков уверен в своей полной безнаказанности. Ему ведь удалось бесследно избавиться не от одного, а от целых двух трупов. Только вот как? Посыпались предложения, причем многие из которых были экзотическими. Сжег в камине, растворил в кислоте, залил бензином, распылил в воздухе, отослал по частям по почте, сдал в камеру хранения, положил в морозильный шкаф, а потом засунул в щепко-дробилку? Закатал в консервные банки. У Леры голова шла кругом от подобных кошмарных гипотез, и у ребят вообще то тоже. Один из них в сердцах заявил: "Ну да, ты еще скажи, с тервятником в Подмосковье с кормил? А что, это идея? Так хоронили своих покойников где-то, то ли в Андах, то ли на Ближнем Востоке. Птички так обклеивали трупики, что от них ничего не осталось." Правда, пока процесс приема пищи пернатыми, людоедами длился, вонь стояла кошмарная. Ну а кости куда? Мясо, предположим, склевали, стоят стервятников, которыми, как обще известно, кишит элитная местность под столицей, где обитают наши родные миллиардеры. А кости он в кислоте растворил. Ну или собакам скурил. У него нет собак. Лера, давно желавшая прекратить эту кавказскую перепалку, чувствуя внутреннюю дрожь, вдруг уставилась на увеличенную фотографию поместья Стаса Хрыкова с высоты птичьего полета, так сказать полета подмосковного стервятника. "Это что?" указала она на несколько вытянувшихся на краю поместья в ряд зданий и получила ответ: "Крытая эвкалиптовая роща. Там у него каалы живут." А что это мысль? Душки каалы набрасываются на трупы и с жадностью лопают их, переквалифицировавшись из вегетарианцев в каннибалов и совершенно забыв о листьях эвкалипта. Лера нетерпеливо сказала: "Нет, рядом. А, так это стеклянный павильон, в котором порхают колибри и тропические бабочки. Ну, если На труп разом сядут десять тысяч бабочек и пять тысяч калибре. Ну нет, может у него там плотоядные растения имеются? Они трупы и схавали. Ребята явно уставшие от бессонных ночей и стоявших только из работы дней беззастенчиво дурачились. Лера же, чувствуя, что внутренняя дрожь внезапно улеглась, сменившись абсолютным ледяным спокойствием. заметила, как можно более дружелюбным тоном, не забывая, что требует от своих людей не только возможного, но и невозможного. И что они это невозможное сделали? Ну да, подходящий сюжет для трети сортного ужастика. Какие, как я думаю, обожает такой изобретательный садист, как Стас Хрыков. Не исключено, что именно там он и почерпнул идею для того. Как избавиться от трупа, вернее уже от двух трупов, причем так, чтобы никто ничего не нашел? И указывая на самое крайнее здание, сказала: ведь тут у него находится открытый бассейн с подогревом, в котором живут крокодилы, стилизованным под тропический водоем с пальмами, лианами и белым песочком, на котором под мощными софтами нежилось восемь солидных африканских бестий.